Вадим Панов. Куколка последней надежды. Тайный город. Книга 7. Пролог. Отель Парк Хайт. Япония. Токио. Давным-давно прошли те времена, когда ночь была полновластной хозяйкой земли, когда ее сумрачный покров по-хозяйски обволакивал каждый уголок мира, каждое дерево, каждый камень, и только обманщица луна осмеливалась бросать вызов всепоглощающей тьме. Ночь правила землей наравне с днем, наслаждалась своей властью и не замечала, что постепенно теряет ее. Что все больше и больше огней разрывает привычные покрывало сумрака, отнимая для светолюбивых обитателей мира исконное время тьмы. Факелы, свечи, газовые фонари, первые лампочки. Ночь с презрением смотрела на жалкие потуги на многих нарушить естественный ход вещей. Ночь смеялась над ними. Ночь гордилась своей вечностью и своей силой. Ночь знала, что только звезда способна разорвать ее магическую тьму. И ночь была крайне удивлена, когда однажды ее перестали пускать в залитые ослепительными огнями города. «Потрясающий вид!» – задумчиво произнес стоящий у окна мужчина. «Сколько раз я приезжаю в Токио, а все не перестаю восхищаться этим городом!» Картина, открывающаяся с высоты отеля Парк Хайт, действительно могла поразить воображение человека. Бесконечные огни ночного Токио переливались всеми цветами радуги, не подпуская ночную тьму на асфальтированную кожу мегаполиса. Город казался звездой, чья ослепительная корона чудесным образом выступила из глубины земли. Звездой, не победившей ночь, но органично вошедшей в нее, украсившей, придавшей совершенной тьме новые оттенки. Звездой, помогающей преодолеть извечный страх человека перед мраком. Мы инстинктивно боимся темноты. Мы инстинктивно ждем от нее опасности и смерти. Мы не понимаем, что смерть сама выбирает время. Приходит тогда, когда сочтет нужным. Мужчина прикоснулся пальцами к оконному стеклу и вздохнул. Он лучше других знал, как нарядно может выглядеть смерть, как привлекательно. Как великолепная женщина с изумительным чистоты сопрано, дивным, сводящим с ума голосом и потрясающе красивыми глазами, заставляющими забыть обо всем на свете. Они были вместе полгода. Шесть месяцев головокружительного романа. Полгода прекрасной сказки – с кошмарным финалом. Пальцы мужчины медленно сжались в кулак. Но даже сейчас он не мог думать о чурующей красавице плохо. Во-первых, потому что она ни о чем не знала, а во-вторых, во потому что она уже умерла. Синдром приобретенного иммунодефицита. Великолепная женщина с потрясающими глазами не стала ждать, когда болезнь превратит ее в трясущуюся от боли старуху. А вот он так и не набрался храбрости принять яд. Вертолет, пролетевший неподалеку от футуристической башни Парк Хайт, заставил мужчину вздрогнуть. Он не услышал его двигателей. Шумоизоляция в одном из лучших отелей Токио была на высочайшем уровне, но движущиеся огни привлекли его внимание, вывели из задумчивости. Он вспомнил, что не один, и снова увидел прекрасный город под своими ногами. Удивительно, что народ, с богатейшей историей и культурой, с таким почтением, относящийся к древним традициям и правилам, сумел создать фантастический, устремленный в будущее мегаполис. «Будущее — это всего лишь продолжение прошлого», — спокойно откликнулся собеседник, удобно расположившийся в кресле и до сих пор терпеливо ожидающий продолжения разговора. «Нации, не ценящие свою историю и культуру, не способны идти вперед». «Хорошая мысль, но вряд ли она принадлежит вам». «Это настолько простая аксиома, что бессмысленно приписывать кому-либо ее авторство». «Пожалуй, я соглашусь с вами». Мужчина отошел от окна и медленно опустился в кресло. В любом случае, ночной Токио нравится мне гораздо больше ночного Чикаго. Американец был еще не стар, высок, плечист, и его волевое лицо вызывало симпатию не только у романтических барышень. Твердые скулы, прямой взгляд больших голубых глаз, никаких дряблых мешков. Он напоминал рыцаря-короля Артура, временно облачившегося в дорогой современный костюм. «Я до сих пор не услышал вашего предложения, мистер...» «Имени он тоже не слышал». «Вы можете называть меня Мистер Игрик», — Высокий усмехнулся. «Это шутка. А вас я буду называть Мистер Икс», — бесстрастно закончил собеседник. Невозмутимый гость был японцем. Среднего роста, худощавый, с непроницаемыми черными глазами. Он, так же как и Высокий, был облачен в строгий деловой костюм и мог бы сойти за удачливого бизнесмена, если бы не краешек цветной татуировки, выступающей над воротником белоснежной сорочки. Американец ничего не знал о своем госте. Но эта татуировка говорила сама за себя. «Якудза!» А уверенность, с которой держался японец, указывала на то, что он занимал в клане не последнее место. «Узкоглазый косит под самурая». Взгляд Высокого скользнул по простенькой бамбуковой трости, которую собеседник аккуратно приставил к креслу. «Забавно». «Как же ты боишься смерти, американский кошелек!» Примчался сюда по первому зову. «К чему такая конспирация?» — осведомился Высокий. «Мое лицо хорошо известно всем любителям светской хроники». «В конце концов, ваши люди сами... Я буду называть вас Мистер Икс. Вы меня Мистер Игрик». Неспешно, но твердо повторил Японец. По-английски он говорил очень хорошо, безо всякого акцента. «Так будет лучше для всех». Японец удержал короткую паузу. «Уверен, вы догадались, кого я представляю». «Мне это безразлично», — пожал плечами Мистер Икс. «Думаю, вы собрали достаточной информации обо мне, чтобы понять, что я вас не боюсь. Я вообще никого не боюсь». «В вашем положении это вполне естественно», — мягко произнес мистер Игрик. «Мерзавец!» Лицо американца исказило гримаса, но он мгновенно взял себя в руки и даже улыбнулся. «Вы склонны к дурным шуткам, мистер Игрик. Не могу сказать, что мне это понравилось «Я бы не стал оценивать ваше положение с юмористической точки зрения», — серьезно ответил японец. «То, что я сказал, было констатацией факта». Возможно, это прозвучало цинично, но, на мой взгляд, лучше откровенности цинизм, чем лесть и обман. Наша сделка не будет зафиксирована на бумаге. Ее не будут заверять юристы. А потому мы должны говорить так, чтобы каждый из нас отчетливо понимал, что имеет в виду говорящий. Это поможет избежать ненужных недоразумений в будущем. Будущего еще надо достичь. Это техническая сторона вопроса. Японец слегка шевельнул пальцами, словно показывая, что подобные мелочи можно обсудить позднее. Сейчас я хочу быть уверенным в том, что вы ясно понимаете, договоренности, достигнутые в этой комнате, будут выполняться. И мы сумеем вас наказать в случае необходимости. К чему эти детские угрозы? Мне бесконечно жаль, что вы восприняли мои слова подобным образом. Мистер Игорь позволил себе легкую улыбку. Поверьте, я ни в коей мере не стремлюсь запугать вас. Мне кажется, что согласившись на эту встречу, я допустил ошибку. Американец дотянулся до бутылки Хеннесси и налил себе несколько капель. — Учитывая обстоятельства, глупо говорить об ошибках, мистер Икс, — невозмутимо возразил японец. — Но я хочу сказать, что ваш приезд сюда — единственный правильный поступок, который вы совершили за последнее время. Он помолчал, давая возможность американцу выпить, и продолжил. — Вы хотите жить? — Что? — Вы хотите жить, мистер Икс? — Жестокий вопрос. Американец откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. Но я начинаю привыкать к вашей манере вести переговоры. «Я должен это выяснить», — спокойно объяснил японец. «Если вы планируете умереть, то наша встреча теряет всякий смысл». Американец прищурился и вполне возможно впервые серьезно посмотрел на собеседника. «Косоглазый выглядит слишком уверенно. Или он хороший актер, или я теряю хватку». За свою жизнь мистер Икс провел не одну сотню важнейших деловых переговоров и умел вычислять пустобрехов на лету. Японец такого впечатления не производил. Послушайте, э -э, мистер Игрик, поверьте, что я с уважением отношусь к вашей организации. Я с уважением отношусь к вашему народу и к тем успехам, которые вы достигли в новых технологиях. Но я не уверен, что ваши люди собрали полную информацию обо мне. Вам известно, что спид неизлечим, бесстрастно оборвал его японец. Лучшие врачи мира могут лишь продлить агонию. Один шарлатан попытался подарить вам надежду. Но, к счастью, вы быстро поняли, что он попросту тянет из вас деньги. Вы обращались к шаманам и экстрасенсам. Вы провели месяц у какого-то колдуна в Мексике. Вы... Прекрасная осведомленность, пробормотал мистер Икс. Рад, что вам понравилось. Мистер Икс чуть склонил голову. Теперь я хотел бы вернуться к своему вопросу. Вы хотите жить? Да, черт бы вас побрал! Да! Рявкнул американец. Я хочу жить! Хочу! Хочу! «Я думаю об этом с тех самых пор, как этот проклятый лаборант притащил первый результат анализов. Мне говорили, что, возможна ошибка. Но будь я проклят, если уже тогда не понял, что ошибки нет. Я обречен. Черт вас всех побери. Я обречен. Мне 42 года. У меня жена и двое детей. Я добился всего. Я превратил свою фирму в процветающее предприятие. Я был счастлив с этой девчонкой. Но почему я должен умирать?» Вспышка закончилась так же внезапно, как началась. Мистер Икс рывком схватил бутылку, налил янтарную жидкость в стакан и жадно выпил. «Я вас вылечу». Спокойный голос собеседника с трудом дошел до понимания американца. «Вы?» «Для вас я», — невозмутимо кивнул мистер Игрик. «Вы не будете знать, кто будет делать операцию, где она будет проходить и как именно вас будут лечить. Вы получите только результат». Японец вновь выдержал паузу. «Вы поправитесь». Операцию? При чем здесь операция? Я просто употребил этот термин, успокоил его японец. Операции, комплекс мер, диета. Вас не касаются наши методы. Для вас важен результат. Мистер Икс всегда ставился умением держать себя в руках. Вот и сейчас он быстро преодолел последствия срыва, отставил бокал и несколько мгновений не сводил глаз собеседника. И вновь он был уверен, что японец не блефует. Я буду жить? Да? Сколько? «Не знаю». Впервые в голосе мистера Игрек расколчнули веселые нотки. «Может, сто лет. А может, день. Если вы вдруг потеряете голову от радости и попадете под машину». «Вот какую машину?» Американец нахмурился. «А, это шутка». «Мы сумеем полностью избавить ваш организм от болезни, мистер Икс». Японец вернулся к деловому тону. «Полностью. После операции вы станете абсолютно здоровым человеком». «В нормальном смысле этого слова?» нормально Терпеливо подтвердил мистер Икс: Вы останетесь таким же человеком, как сейчас минус болезнь, которая должна свести вас в могилу в ближайшее время. Мне обещали 10 лет жизни. Вы собираетесь ждать. Американец выбрался из кресла и вновь подошел к окну, пристально изучая фантастические огни ночного Токио. Это какое-то новое средство? Как долго я буду принимать его? Всего одна операция, мистер Икс. Никаких микстур и порошков, и болезни не будет. — Не будет, — японец переложил ногу на ногу. — К тому же мы даем гарантию, что она никогда не вернется. — Вы заключили сделку с Богом? — Какая разница? — чуть остраненнее буркнул мистер Игрик. — Для вас важно то, что в наших силах — сделать нужную вам операцию. — Да, — тихо согласился американец. — Это важно. Он отвернулся от окна, посмотрел на собеседника и хитро прищурился. — Сколько это будет стоить? — Дорого, — пожал плечами японец. «Очень дорого. Очень и очень дорого. Оплата, разумеется, вперед. Никакого аванса!» Мистер Игрик выставил перед собой ладони. «Я не зря уточнял, понимаете ли вы, с кем имеете дело? Я уверен, что вы заплатите оговоренную сумму». «Так сколько же стоит чудо, мистер Игрик?» Теперь прищурился японец. «Ваше состояние оценивается в 175 миллионов. Грабить мы вас не станем». «Спасибо». «Через месяц после операции, убедившись, что я сдержал свое слово, вы заплатите 40 миллионов долларов», — продолжил мистер Игорь. «И еще 40 в течение ближайших двух лет». «Половина того, что у меня есть. Всего лишь половина». «Разумеется, я не смогу провести эти суммы как оплату медицинских услуг», — криво усмехнулся американец. «Разумеется. Поэтому мы и даем вам так много времени. Все должно выглядеть аккуратно и достоверно». Наши юристы предложат вам несколько возможных схем перевода денег. И вы абсолютно правы, мистер Икс. Полное молчание. Как я уже говорил, вы не будете знать, где пройдет операция. Вы не будете знать, кто и как вас будет лечить. И вы не будете пытаться выяснить это. Насколько я понимаю, вы не афишировали свое заболевание? Разумеется, нет. Весьма предусмотрительно. Вы объявите, что удалились от дела, оплакивая смерть любимой женщины. Но время траура прошло, жизнь не стоит на месте и все такое прочее. Японец деликатно улыбнулся. — Сколько времени вы даете мне на размышление А оно вам требуется. — Но, я же сказал, если мы не справимся, вы не будете нам ничего должны. — Но я могу. Японец поднялся и взял свою трость. Мы планировали провести операцию в ближайшие 10 дней. Ровно через час у отеля остановится лимузин, в котором будут мои люди. «Если вы не захотите рисковать, просто не выходите из отеля». Японец подошел к дверям, но остановился и, не поворачивая головы, закончил. «Лимузин будет ждать ровно одну минуту. До свидания, мистер Икс». Муниципальный медицинский центр США, Нью-Йорк. Один месяц спустя. «Вы уверены в том, что сказали?» Негромко спросил человек, которого недавно называли мистером Икс. «На сто мистер Ричардсон». — слегка удивленно ответил врач. — Честно говоря, я не совсем понимаю причину вашей недоверчивости. — Вы здоровый человек. — Никаких намеков на СПИД? Никаких — Никаких. Доктор снова взялся за бумаги. — Как вы и хотели. Помимо анализов на синдром, мы провели тщательное обследование вашего организма, мистер Ричардсон. И скажу вам откровенно, мне еще не приходилось видеть мужчину вашего возраста в таком блестящем состоянии. А я, между прочим, практикую 30 лет. Такое впечатление, что вы родились вчера. Не поделитесь секретом? Здоровый образ жизни, криво улыбнулся мистер Икс. Мне кажется, вы и чересчур мнительны, продолжил врач. Или легко внушаемы. Не знаю, кто убедил вас в том, что вы больны СПИДом, но поверьте, нет никаких оснований даже для подозрений. Конечно, можно провериться еще через... Хорошо, мистер Икс поднялся. Благодарю вас, доктор. Всего доброго, мистер Ричардсон. Это была уже четвертая клиника, куда он обращался после возвращения из Японии. Обращался инкогнито, стараясь, чтобы никто, даже ближайшие помощники, не знали, к какому именно врачу он поехал. Еще в два госпиталя он направил анализы по почте. И везде одно и то же. Здоров, здоров, абсолютно здоров. Болезнь ушла. Вчера он позволил себе напиться. В одиночестве. Но на ближайший уикенд запланирована большая вечеринка в резиденции. А потом острова. На месяц или два. А потом опять за дело. Впереди масса неотложных дел. И масса времени. Мистер Икс медленно вышел на улицу. Шофер предупредительно распахнул дверцу. Он уселся в лимузин и задумчиво достал из кейса полученное вчера письмо. Строгий конверт. Прямоугольник дорогой бумаги с четко отпечатанными реквизитами банка. Тихого, незаметного банка в маленьком налоговом раю. «В офис, мистер О'Брайен, осведомился шофер. «Нет». Икс достал тоненькую сигару и щелкнул зажигалкой. «Отвезите меня в банк, Гаральд. Мне нужно провести кое-какую финансовую операцию».